Глава девятая. Колодец послужил той самой встряской, которая была Вике нужна. Апатия пропала. Ее сменили решимость и энергия. Вернувшись на склад, Вика выбрала среди стопок одежды серое платье по ее прикидкам примерно тесиного размера. Среди баночек нашла сонливость, открыла ее и вдохнула запах. Он был странным. Вика никогда бы не смогла подумать, что в одном аромате могут сочетаться такие противоположные нотки, приятный и одновременно отталкивающий, пахло лавандой и луговыми цветами, свежим постельным бельем, холодной стерильностью, унылым коридором поликлиники и какой-то очень едкой мазью, которую мама втирала Вике как-то раз, когда она сильно повредила ногу. Интересно, сколько надо подсыпать, чтобы подействовало? Щепотку? Чайную ложку? Две? Задумалась Вика. С одной стороны, очень не хотелось, чтобы доза оказалась слишком маленькой. С другой стороны, если она переборщит, то может получиться, как у Локуса с брунсом, который проспал чуть не целый месяц. Хотя в таком деле лучше, наверное, перестраховаться. Вернувшись на кухню, Вика не без труда водрузила чайник на плиту. Благо, огонь в ней еще горел. Сама Вика, привыкшая к электрическим и газовым плитам, его ни за что бы не разожгла. И, дождавшись, когда вода закипит, заварила крепкий чай. Разлив его по трём чашкам, она насыпала в каждую по чайной ложке сонливости, а потом, немного подумав, добавила по второй. Размешала, дождалась, пока мелко порубленные лепестки осядут на дно вместе с заваркой, и попробовала капельку. Чай получился отвратительно горький. Такой ни за что не станут пить! Вика обыскала все шкафы на кухне и, наконец, нашла банку с мёдом. Щедро добавив в чай по три больших ложки, Она все размешала и снова слезнула буквально капельку. Что ж, вот теперь на вкус получилось уже вполне неплохо. Сладко, с горьковатым привкусом трав, который придавал чаю некоторой пикантности. Вика поставила чашки на поднос и вдруг заметила, что темный налет тумана, который еще недавно покрывал ее руки, куда-то делся. Что и требовалось доказать. Не обязательно скидывать плохие эмоции в тумарье, чтобы от них избавиться. Вика довольно улыбнулась, и отправилась на хорошо знакомый ей второй уровень к пятому коридору. Констебли сидели на посту охраны и играли в какую-то неизвестную настольную игру. Вика увидела доску, похожую на шахматную, только вместо клеток на ней был сложный узор кругов и треугольников, и фишки перемещались там по каким-то неведомым ей законам. Заметив Вику, констебли отвлеклись от своего занятия и с удивлением на нее уставились. «Ты почему еще здесь?» — спросил один. «Кухмайстер Филли оставила меня отскребать сковороды», выдала Вика заранее заготовленный ответ. «Я новенькая, и она сказала, что меня надо получше познакомить с тем, что значит работать на кухне», добавила она в порыве вдохновения. О крутом нраве маленькой кухмайстерши была наслышана вся тюрьма, и Викино замечание должно было вызвать понимание, а может, даже и сочувствие. «О да, Филли такое может», коротко хохотнул другой охранник. «А сюда зачем пришла?» «Ночной перекус нашим заключенным не полагается». «Это для вас», — сказала она и поставила на стол три чашки с чаем. «Я просто подумала, что вы же тут всю ночь сидите, а это так тяжело, было бы неплохо взбодриться». Констебли были явно растеряны, и Вика поняла, что они совсем не привыкли к тому, чтобы кто-то относился к ним с заботой. «Спасибо», — наконец сказал Один, прочистив горло. «Это очень приятно и неожиданно». Вика кивнула и почувствовала внезапный укол совести. Констебли приняли ее жест за проявление доброты и заботы, а на самом деле у нее свои мотивы и совсем неблагородные. А еще она вдруг подумала, что, возможно, не все констебли такие уж злодеи. Тот факт, что человек надел форму, не обязательно означает, что он спит и видит, как бы преследовать ни в чем не повинных людей. Для него работа констебли может быть просто единственным доступным способом заработать на жизнь, и прокормить свою семью?» Вика нахмурилась. Ей не понравилось направление ее мыслей, потому что это все усложняло. Было куда проще считать всех без разбора констеблей врагами и не думать о том, что за этой формой может быть обычный и не такой уж плохой человек. Констебли тем временем с удовольствием прихлебывали чай и заедали его пирожками, которые достались под стола. «Хочешь?» — спросил один из охранников и протянул девочке угощение. «Дочка моя испекла». с оттенком гордости, добавил он. «Спасибо», — неловко ответила Вика, принимая пирожок. Он выглядел аппетитно, круглый, румяный, с глянцевой корочкой. Вика откусила и почувствовала вкус яблочного повидла, каких-то терпких ягод и заботы. Похоже, дочка Констебля пекла эти пирожки с настоящей любовью. Мысль о том, что у Констебля, как у самого обычного человека, есть семья и дочка, которая печет папе пирожки, да еще и с любовью, только усилила сомнение и чувство вины. У злодеев по определению не могло быть семей, которых их любят, не так ли? Постаравшись остановить так не вовремя нагрянувшие угрызения совести, Вика уже было собиралась ретироваться, когда другой констебль вдруг задал вопрос, которого она так страшилась все это время. «А ты чья будешь, девочка? Что-то не припомню, чтобы раньше видел тебя в городе». Вика застыла. Мозг лихорадочно придумывал, что сказать. Вранье про отдаленную деревню на другом краю осколка не пройдет. Куза по сравнению с теми же Ова или Куйдамом куда меньше. И большую ее часть занимает тюрьма. «Да меня никогда не замечают», притворно-грустно вздохнула она, надеясь отделаться от вопроса какой-нибудь полушуткой, полужалобой. А сама тем временем начала тихонько отступать назад. «Даже мама и та порой забывает, что я есть. Нелегкая, знаете ли, доля самого младшего ребенка в семье». вымученно пошутила она. «Это да», — усмехнулся констебль в ответ, добродушно глядя на Вику. «Я тоже был младшим из восьмерых, и могу поклясться, моя мамаша иной раз забывала, как меня зовут». «Ну вот, пожалуйста, у него оказывается семь братьев и сестер, и это тоже превращает его из злодея в форме в обычного человека». Вика вежливо улыбнулась и сделала еще пару шагов назад. «Ну, я пойду», — пробормотала она. «Сковородки сами себя не отмоют». С этими словами она скрылась за поворотом и облегченно перевела дух. Что ж, первая часть плана удалась. Осталось дождаться, когда констебли заснут. Они должны заснуть, не так ли? Она насыпала по две чайных ложки сонливости. Этого наверняка должно хватить. Интересно, как быстро подействует чай. Надо быть неподалеку, чтобы сразу увидеть, когда уснут констебли. Потому что если она сейчас вернется на кухню и придет сюда, положим, через час, то другие могут обнаружить спящих охранников раньше нее и поднимут тревогу. Однако коротать время на площадке перед входами в тюремные коридоры, где всякий может ее увидеть, и задаться вопросом, что она здесь делает в такой неурочный час, пожалуй, тоже не самая лучшая идея. Чем же ей заняться? И тут в голове появилась мысль, от которой сильно заколотилось сердце, а ладони мигом взмокли. То, что Вика задумала, было сущим безумием. Но если ее план сегодня удастся, и они с тетей сбегут, у нее больше никогда не будет возможности сделать это. Так что сейчас или никогда. И собрав всю решимость в кулак, Вика быстро спустилась на самый нижний уровень и подошла к входу в третий коридор. «Ты что тут делаешь?» — грозно нахмурился констебль на входе. «Я? Меня, кухмайстер Финли, оставила!» жалобно пропищала Вика, стараясь выглядеть как можно более несчастной. «Она не досчиталась двух мисок и сказала не возвращаться, пока я их не найду. Вот я теперь проверяю все коридоры и камеры, ищу, может, кто-то из наших забыл их забрать или потерял где-то по пути». Взгляд Констебли ничуть не смягчился, и Вика решила повторить попытку. «Пожалуйста», — жалобно протянула она. «Можно мне быстренько проверить коридор? Я уже везде наверху смотрела». Только и этот уровень остался. Кухмайстер с меня шкуру спустит, если я не найду миски. И ладно шкуру, она же меня еще и уволит. А я не могу потерять работу, у меня сестренка болеет, и нам и так не хватает денег на лекарства. Пожалуйста!» То ли сработало упоминание грозной кухмайстерши Финли, то ли умоляющий тон и жалобная история про выдуманную сестренку, но нахмуренный лоб Констебля разгладился, и настороженность ушла из глаз. «Ладно. — бросил он. — Только быстро. — Спасибо! — выдохнула Вика. Когда она проходила мимо констебля, он вдруг резко ее окликнул. — Стой! Вика в страхе замерла. — Что случилось? Чем она себя выдала? — Ты это видела? — Что? — Какой-то свет промелькнул. — Где? — Да прямо позади тебя. — Свет? — Вика недоуменно обернулась. «Ну да, золотистый такой!» Констебль потер переносицу. «Могу поклясться! Я его видел! И он двигался, как живой!» Вика почувствовала легкое прикосновение к ноге и, глянув вниз, увидела, как ванилька нырнула под подол ее длинного балахона. И поняла. Констебль увидел ее мечту. Ну, может, и не совсем мечту, а лишь ее сияние, но все же. Разве злодеи могут видеть мечты? «У вас сегодня был длинный день, да?» — сочувственно спросила Вика, пытаясь мягко внушить констеблю, что ему показалось. «Наверное, очень устали». «Да, наверное», — рассеянно согласился тут и махнул рукой. «Давай, иди уже, ищи свои миски». Дважды повторять не пришлось. Вика тут же побежала в коридор. Двадцать третья камера оказалась в самом конце. Вокруг было темно, а дверь, разумеется, заперта, и Вика ничего не могла рассмотреть внутри. Вот досада. «Ванилька!» — повернулась она к мечте. «Сделай одолжение, а? Зайди в камеру. Может, я хоть что-то увижу». Мечта тут же выбралась из-под полы ее платья и нырнула сквозь решетку. Да, она точно понимала человеческую речь. А может, просто чувствовала желание хозяйки? В слабом мерцании ванилькиной шерстки Вика разглядела скудную обстановку камеры. Узкую койку и ведро в углу. И ничего больше. Только пол, потолок и голые стены без окон. Вика разочарованно выдохнула. С другой стороны, а чего она ожидала? Это тюрьма. Тут никому не позволят хранить личные вещи, по которым она могла бы хоть примерно понять, что за человек был этот заключенный. «Ладно, Ванилька, пойдем», — расстроенно позвала она. Когда мечта побежала обратно к двери, мерцание ее шорстки озарило часть стены. И Вика увидела, что на ней что-то нацарапано. Уж не те ли рисунки, про которые упоминал Юрг? «Ванилька!» — прошептала Вика. «Подойди, пожалуйста, поближе!» Мечта послушалась. В слабом сиянии стали заметны линии, начерченные на голой стене. Вика рассматривала их и так, и эдак, пытаясь понять, что это. Если узник таким образом вёл счёт дням, то какая-то странная у него была система. Никаких ровных столбиков из палочек, как это показывают в фильмах про Робинзонов. Ванилька вдруг взмахнула крыльями и взлетела. Мерцание осветило всю стену, и оказалось, что внизу была лишь часть большого рисунка, а теперь его стало видно целиком. Это был портрет женщины. Вика смотрела на него, пытаясь понять, почему он кажется ей знакомым. А потом охнула и прижала ладонь к губам. «Да это же ее мама!» «Только совсем молоденькая!» прямо как на старой фотографии в альбоме у них дома». Ошеломлённой увиденным, Вика прошла добрую половину коридора, прежде чем на неё обрушилось осознание того, что всё это значит. Узник-двадцать третий знал её маму и знал давно. А Айрус в обмен на кулон обещал Вике не только провести её в Куузу к тёте, но и говорил, что она узнает что-то об отце, Но когда они достигли осколка, кулон стал жечься, не желая больше оставаться в руках у раскольника. Констебли рассказали о побеге какого-то заключенного, и Айрус разозлился, что теперь одно из условий его сделки с Викой нарушено. Вика почувствовала, как грудь ставила какое-то неизвестное ей чувство. Неужели узник двадцать третьей — ее отец? Не успела Вика обдумать эту ошеломляющую мысль, как следом появились десятки вопросов. Какой он? За что его посадили в тюрьму? Он совершил какое-то страшное преступление? Хотя, возможно, ничего такого он и не сделал. Тетя Генриетта тоже в тюрьме, а она ни в чем не виновата. Как долго они были с мамой вместе? Как познакомились? Почему мама ушла одна, он остался в восьмирье? Почему мама никогда ничего о нем не рассказывала? А знал ли он вообще, что у него есть дочка? Кохмайстерша говорила, что 23-й сидит почти с самого раскола. Мама убежала из Восьмерья тоже сразу после раскола. И Вика родилась уже в другом мире. Да, скорее всего, про то, что у него есть дочь, он и не знает. Вике даже пришлось прислониться к стене, чтобы немного отдышаться и успокоиться. Так сильно она разволновалась. «Подумать только». У нее и правда есть отец. Нет, конечно, она понимала, что отцы есть у всех, только далеко не все их знают. Но из-за того, что мама никогда не рассказывала о папе, он был для Вики скорее абстрактным образом, чем человеком. А выходит, он реальный и настоящий. И он где-то здесь, в этом мире. Подбежала Ванилька, потерлась о ноги и тихо черлыкнула. Вика привычно погладила ее по головке, и заметила, что пушистая белая шерстка мерцает как-то особенно ярко. Сначала она подумала, что, возможно, ей просто кажется, потому что в коридоре темно. Но, присмотревшись, поняла, дело было не только в яркости. В ровном золотистом сиянии шерстки мечты появились разноцветные искорки. Вика задумчиво смотрела на ванильку, удивленная случившейся в ней переменой, а потом, кажется, поняла, что произошло. «Это потому, что у меня появилась новая мечта, да?» Тихо спросила она. Ванилька, разумеется, не ответила, только зажмурилась и подставила шейку, чтобы ее почесали. Но Вике и не нужен был ответ, она и так его знала. Да, теперь, кроме возвращения домой и воссоединения восьмирья, она очень сильно захотела кое-чего еще. Непременно найти своего папу.